Глава двадцать вторая Сознание возвращалось мучительно медленно, будто сквозь слои плотного тумана. Сперва накатила волна тошноты, сдавившая горло едким комом, затем пульсирующая боль, сверлившая висок. Я барахталась в липкой пучине беспамятства, пытаясь вырваться к поверхности. Но трясина бессознательного цепко тянула вниз, обволакивая ледяной апатией. С третьей попытки, приоткрыв веки, ощутила, как комната заплясала в вальсе. Инстинктивно рванулась придержать голову, но руки предательски не повиновались. С трудом сфокусировав взгляд, огляделась. Я была пристегнута к странному креслу, напоминающему стоматологическое, только крупнее. Ремни впивались в запястья, а ноги, судя по онемевшей тяжести, тоже зафиксировали. Комната напоминала аквариум, прозрачные стены, за которыми маячили двое охранников в униформе без опознавательных знаков. То, что на посту наблюдения не было людей в белых халатах, несколько радовало. Попытка нырнуть к мире обернулась адской мигренью. То ли последствия удара... То ли знакомая по клинике химическая блокада. Сердце ёкнуло. Если они знают о способностях... «Я хочу в туалет!» — крикнула я, проверяя реакцию. Мужики за стеклом даже бровью не повели, будто перед ними говорящий манекен. Один увлечённо ковырял в зубах зубочисткой. Я хоть ктулху могла призывать. Им было наплевать. «Неужели это опять клиника, и в моих венах снова адский коктейль?» «Рыжая?» «Я здесь!» Тут же ответил голос в голове. «Что со мной?» «Просто сотрясение. Инъекции тебе не делали». «Неужели от простого удара у меня отключились возможности нырять?» «Или пострадали только новоприобретенные возможности?» «Я хочу пить!» Крикнула я снова. определись красотка фыркнул зубочистка сать или пить хорошо они в принципе идут на контакт можно по очереди улыбнулась я тебе запрещен контакт с жидкостями с любыми ни туалета ни воды ни еды холодно ответил второй холодок страха пополз по спине Они знали. Они в курсе про ныряльщиков. Ну да, логично. Я же появилась из ниоткуда. Если она знала ученый, то и охрану предупредили. Коли появится кто прямо из воздуха, арестовать и не давать пить. Значит, перекрыли все варианты побега. Ни капли жидкости, ни шанса сконцентрироваться. «Надолго я ваша пленница?» – крикнула, пытаясь разглядеть хоть тень эмоций на каменных лицах. «До приезда шефа», – буркнул второй, впервые оторвавшись от монитора. «Расслабься. Устроилась ты надолго». «О, как! Выходит, таинственный директор института сам явится ко мне. Я, наконец, увижу его. А что, если нет? Если прибудет кто-то еще? Например, врачи из клиники?» И тогда мне точно так просто не спастись. Они очень хорошо знают, чего от меня ждать. Особенно после первого побега. Стоил ли риск того? Возможно, что нет. Но пока у меня не было других вариантов. Время тянулось, как улитка, ползущая по стене небоскреба. Невыносимо бессмысленно. и каждая секунда повышала вероятность того, что все это закончится кушеткой и капельницей в новой дурке. А может, даже в той же самой. Внезапно дверь за стеклом распахнулась, впустив мужчину в строгом черном мундире, без знаков отличия. Охранники вскочили, вытянувшись в струнку, но он прошел мимо, будто не замечая их. Его движения напоминали плавные взмахи хищной птицы, расчетливые. «Без лишнего усилия». Нажав кнопку у дверей, он вошел ко мне. «Ну вот, дождалась. Мысленно я сжалась от предвкушения беды». Мужчина подошел ко мне, посмотрел на фиксирующие руки и ноги ремни и щелкнул пальцами. «Развяжите ее!» Тихий приказ ровным голосом прозвучал, как удар хлыста. «Но, босс, она может быть опасна!» Начал было зубочистка. «Вы даже не представляете, насколько. Думаю, вы живы, ровно потому, что ей любопытно, чем все это закончится. Не испытывайте судьбу». Тихо прокомментировал он, но его услышали. «Ого! Интересная обо мне слава идет». Ремни расстегнулись щелчком буквально через мгновение, а охранники на всякий случай встали за его спиной. «Защищая босса». Я встала из кресла, пошатнулась и чуть не упала обратно, если бы мужчина в мундире не поддержал меня за руку. Пальцы холодные, как хирургические инструменты. Голова у меня кружилась отчаянно. «Приношу извинения за невежливый прием. Они поступили необдуманно», — произнес он, наблюдая, как я массирую онемевшие запястье В его карих глазах отражалась моя растерянность Словно я насекомая под стеклом. От такого оборота мне оставалось только ртом воздух ловить. «Вы директор института?» Наконец сообразила я, пытаясь уловить подвох безупречной вежливости. «Нет, к сожалению, только его заместитель. Я приехал так быстро, как только смог». «Почему было бы просто не позвонить этим оболтосам, чтобы они меня выпустили?» «Я должен был убедиться!» Он отвечал ровно и невозмутимо. Ни улыбки, ни раздражения в голосе я не смогла уловить. «В чем?» «Что вы — это вы!» Я смотрела в его непроницаемые темно-карие глаза и не могла понять, какие эмоции прячутся за этим покер-фейсом. «Значит, меня тут знают и ценят. А что, если набраться наглости?» «Есть у них пределы неожиданно открывшейся гостеприимности?» «Я пришла за генератором». «Да, я знаю. Следуйте за мной». Спокойно ответил он, развернулся и знаком остановил охрану, дернувшуюся было следом. Мне оставалось только обреченно кивнуть и плестись за ним, понимая, что сейчас меня проводят к выходу и так же вежливо попрощаются». «Однако мы прошли длинным коридором в лабораторное крыло подвала, где мужчина открыл одну из дверей, за которой оказался зал, похожий на тех которые я когда-то видела по ТВ-новостям, где энергетики запускали какую-нибудь новую электростанцию. Широченный пульт с кучей кнопок, перед которым располагалось табло с электросхемой, узлы которой подсвечивались разноцветными лампочками». По краям зала стояли чёрные шкафы, размером примерно в мой рост, за стеклянными панелями которых мерцали лампочки, напоминая миниатюрные созвездия. «Генераторы!» Мужчина обвёл пространство вокруг широким жестом руки. «И вы что, не будете возражать, если я заберу один?» Моему изумлению не было предела. Он молча вышел из помещения, оставив меня недоумевать и гадать, но скоро вернулся со стаканом воды в руке. «Если хотите, я подержу воду. Руки-то у вас будут заняты», — вежливо пояснил он. «Я не понимаю». Растерялась я от такой щедрости. Он молча подошел к одному из шкафов, достал из внутреннего кармана мундира конверт, и положил сверху на крышку генератора. «Потом прочтете, и все поймете», — пояснил он. «Ну, хорошо». Смирилась я с тем, что никаких ответов здесь не получу. «Это взятка, чтобы я побыстрее ушла и больше не возвращалась?» «Скорее, инвестиция в ваше благоразумие. Потому что, боюсь, в следующий раз охрана может быть не такой обходительной». Спокойно добавил он. «И надеюсь, вы вернёте нашего сотрудника так быстро, как сможете». «Безусловно», — вздохнула я и подошла к генератору. Я опасалась, что из-за сотрясения я вообще не смогу нырнуть даже при помощи воды или не вытяну такой большой груз. Но то ли я начала приходить в себя, то ли сказалась близость к лаборатории. Но сконцентрировавшись, я вдруг почувствовала нить моего перехода сюда». «Я не оборву какие-нибудь важные кабели, если исчезну с генератором», – поинтересовалась я. «Он отключен. Кабель примотан сзади». «Смотрю, вы подготовились», – усмехнулась я. «Было очевидно, что вы за ним вернетесь. Или пришлете кого-нибудь. Поэтому охране была дана инструкция задержать лазутчика до моего прибытия. Нам было любопытно, кто явится на этот раз». Когда я обхватила шкаф руками, мужчина направился было ко мне со стаканом, но меня так бесила его холодная надменность и снобизм, и игра во всезнайку, что я остановила его, дав ему повод для дальнейших размышлений. «Оставьте это для других». Потянув за нить, я переместилась в свой замок. Генератор материализовался вместе со мной, едва не придавив ногу. С помощью ученого мы нашли подходящее помещение прямо за стеной комнаты с машиной времени. Совсем небольшое, вероятнее всего кладовка или дворницкая. Там даже вентиляционное окошко имелось, так что мне не пришлось нырять в поисках перфоратора. Хотя куда бы я его подключила? Ученый на этот раз управился достаточно быстро. Я еще одним нырком перетащила генератор в нужное место. Кабеля хватило с избытком – Так что, по сути, он просто воткнул вилку в розетку. Пусть и довольно странную, пятиштырьковую, и запустил генератор. Вопреки ожиданиям, он не загудел, а лишь издал тихий писк при старте. Пульт управления машиной времени ожил и бодро мигнул лампочками. «Вот и всё. Осталось найти ключ для запуска», – удовлетворённо сказал он, вытирая руки. «Найду». Буркнула я. Действительно, когда я пользовалась этим аппаратом, пустой разъем был занят выпирающей из него коробочкой с микросхемой. Значит, я должна ее добыть рано или поздно. Хотя кто знает, как устроены временные причинно-следственные связи. Например, я четко ощущала, что не установи я в замке машину, то все было бы плохо. Смертельно плохо. Почему? Я таким образом сломаю свое собственное прошлое, и в результате просто исчезну? Или есть еще варианты? Что будет, если я забью на этот самый ключ? Тоже умру. Или можно надеяться, что судьба его подкинет сама, потому что все уже предрешено? Ответом на все вопросы мог бы стать директор центра и клиники, но он, кажется, был неуловим. Даже если я возьму чертов институт времени штурмом, то вряд ли его найду. Судя по всему, он бывал там нечасто. И всем рулил заместитель или заместители. Рисковать и нырять в лабораторию я не стала. Так что перенесла ученого к воротам его центра и сунула ему в руки один из оставшихся у меня золотых слитков. Я растворилась в воздухе, прежде чем он успел возразить и поблагодарить». Только оставшись в замке в одиночестве, я достала письмо из конверта, что мне передали вместе с генератором. Напечатано было на машинке. Да, на такой классической, механической, иногда пробивающей точками бумагу насквозь. Я понимаю, что ты считаешь, что всё потеряла и хочешь вернуться туда, куда вернуться нельзя. Не хочется говорить банальности. Но ты пытаешься войти в реку, которая давно унесла твое отражение. Даже если найдешь нужный поток, берега будут другими. Изменилась ты, изменилась вселенная, которая лишь преломление твоего внутреннего «я». Твой дом теперь населяют чужие. Друзья стали тенями, а ты призраком в собственной жизни. Когда ты окажешься на старом пороге, тебя не узнают, потому что ты уже не та, Саша. У тебя больше нет твоих верных юных друзей. Если ты вернёшься к ним, ты в этом убедишься. Они будут другими, незнакомыми и чужими, так же, как и ты для них. Я говорю про тот невероятный случай, если тебе повезёт и ты каким-то образом заставишь аппарат перенести тебя именно в нужную координату на двумерной плоскости времени. Ты без меня знаешь, что шансов на это практически нет. Ты уже потеряла все, что имела. Прими это как данность и живи дальше. Я подарил тебе аппарат и генератор для того, чтобы ты восстановила статус-кво. Ты знаешь, о чем я. Но надеюсь, у тебя хватит благоразумия не использовать его снова. Сейчас ты именно там, где должна быть. В исходной точке. Отсюда у тебя есть шанс начать совершенно новый путь, не следуя в колее прошлых ошибок и кармы. Живи своей жизнью без оглядок на прошлое, не превращая снова свою историю в бесконечный лабиринт-зеркал. Конверт смялся в кулаке. Эти слова били в самое нутро, цепляя за живое. Но разве он мог понять... Разве знал, каково это – чувствовать себя заложником собственных воспоминаний? Подписи не было. Хотя и так было ясно, кто его написал. Точнее, то, кем этот человек именует себя в данной линии времени. Но кто реально скрывался за именем Карл? Этот текст не мог написать тот, кто не знал меня ранее. У меня просто не было другого объяснения. Я появилась тут из ниоткуда. Вместе. где обо мне никто никогда не слышал. И тут же попадаю в заботливые руки того, кто пытается найти схему наилучшей моей судьбы. Если он не знаком со мной, то с чего бы? Вопрос только, с какой именно мной он был знаком. Даже краткое погружение в память выдавало мне длинный список мужчин, жаждущих обо мне позаботиться». И никого, кто владел бы физикой времени и был способен построить машину для перемещения. Восстановить статус-кво. Да, пожалуй, нужно было довести все до конца. Несмотря на то, что этот мой тайный поклонник написал в записке, от прошлой кармы я еще не избавилась. Оставались некоторые долги, и я обязана была их закрыть, прежде чем исчезнуть. Возможно, я поспешила, отпустив ученого, ведь я так и не спросила, как работают два оставшихся, украденных мной из лаборатории прибора. Запутаться в двух кнопках вряд ли получилось даже у такой неумехи, как я, но провести испытание все же следовало. Только где? И тут я вспомнила про нужное место. Практически еще один незакрытый долг. Мой меч остался в монастыре в келье, так что пришлось нырнуть за ним. У моей комнатушке никого не было, так что я без проблем забрала его и вернулась в замок. Эксперимент требовал адекватной проверки. Так что я нырнула еще раз и раздобыла в каком-то магазине бытовой электроники электронные часы на батарейках. Установила на них 1 января, 0 часов, 0 минут. После чего прихватила тестовую версию прибора для выхода за пределы времени. ту, что работала как-то наполовину, и вспомнила про японский домик. Чтобы попасть к нему, мне потребовалось напрячь все силы, аж голова опять закружилась, а двойной пульс стучал в ушах, как дискотечный ритм. Но я все-таки оказалась на дорожке от мостика к красному небольшому восточному павильону. Он был именно таким, каким я запомнила его в свой первый визит. Я не спеша подошла к алтарю, и аккуратно положила на него свой чёрный меч. Ровно так, как многие годы назад я его обнаружила. — Служи верно, — улыбнувшись, сказала я, — ты никогда меня не подводил. Я спустилась по ступенькам и оглянулась. Да, всё было именно так, как я запомнила. Идеально. Обойдя домик. Я поставила прибор у задней стенки, куда раньше никогда не заглядывала. Значит, он там будет в полной безопасности. Нажала сначала нижнюю кнопку. Он включился, как я и ожидала. А затем верхнюю. У меня возникло ощущение, что на короткое мгновение весь воздух зазвенел хрусталем, а Земля под ногами дрогнула, будто Вселенная сделала шаг назад. На первый взгляд ничего не изменилось. Чтобы проверить, сработал ли прибор так, как я предполагала, требовалось провести рядом с ним некоторое время. Но больше всего меня терзало любопытство. На каком радиусе действует прибор? Не могла же я всю планету отправить в третье временное измерение? Мерцающая полупрозрачная мембрана обнаружилась в минутах в пяти пешком по дорожке. Любопытство во мне, как всегда, тут же одержало вверх над здравым смыслом. Так что я подошла и потрогала ее. По ощущениям, это было похоже на то, как будто я пыталась приблизить друг к другу магниты одноименными полюсами. Чем ближе я подносила руку, тем больше чувствовала сопротивление. Дотронуться до мерцающей стены я так и не смогла. Подняв голову, я взглянула на небо. Никогда прежде не обращала внимания на его цвет в этом месте. Мне всегда казалось, что над домиком просто пасмурная погода. Только сейчас я поняла, что серо-белое небо тоже немного мерцает. Тем не менее, солнечный свет сюда как-то проникал. Японский домик с мечом накрыл полупрозрачный купол. У земли он становился совсем мутным, а в высоте всё-таки пропускал свет. Интересно, а как это выглядело снаружи? В том мире, откуда я изъяла этот кусок поверхности. Теперь уже не проверишь. Я закрыла глаза, ощутила нить перехода и вернулась в замок. Часы показывали третье января. Несовершенный прибор работал ровно так, как я помнила. Настало время отпустить мой замок в свободное плавание по реке Времени. Второй прибор я разместила на чердаке замка. Нижняя кнопка. Верхняя. Хрустальный звон. Призрак землетрясения. Короткий миг головокружения. Все, миссия выполнена. Красный замок теперь оказался там, где он должен находиться. Вне плоскости времени, в центре вокруг которого она свернута. Равноудален от любого момента в моем прошлом. Маяк для потерянных душ. Перекресток всех дорог. Где-то там бродили мои тени, юная Саша с горящими глазами, воительница с окровавленным мечом, ученая, разгадывающая тайну машины. Место встречи всех моих версий. Осталось лишь дождаться, когда они отыщут путь домой.